прикрытый от солнца широкополой шляпой, спросил «Любовь моя, ты обработала дальний участок с гортензиями? И, кстати, по-моему, ты уже пропустила то место, где растут фуксии. Да неужели? Какая досада? Может быть, ты сам займешься фуксиями? Как жаль, что я потревожила твое благодушие своим халатным отношением. Хм. Сент-Джеймс притворился, что раздумывать над ее предложением нет, пожалуй, не стоит. Сейчас у тебя получается уже гораздо лучше». «В любом деле нужно набраться опыта, и мне не хочется лишать тебя этой возможности». Рассмеявшись, дебра игрива направила струю в его сторону. Тут она перехватила взгляд Барбары, стоявшей у выхода из кухни, и сказала великолепно. «Как раз то, что мне нужно. Свидетель. Здравствуйте, Барбара. Пожалуйста, запомните, кто из супругов рабски вкалывает в саду, а кто нежится в шезлонге. Позднее моему адвокату понадобятся ваши свидетельские показания». «Не верьте ни единому ее слову», — подхватил Сент-Джеймс. «Я только-только присел отдохнуть. Ваша поза подсказывает мне, что вы говорите неправду», — возразила ему Барбара, проходя по лужайке к шезлонгу. «А ваш тесть, кстати, только что попросил меня подложить динамитную шашку под шезлонг одного лодыря. Неужели он так и сказал?» заинтересовался Сен-Джеймс, бросив суровый взгляд на кухонное окно, за которым деловито двигалась фигура Джозефа Коттера. «Спасибо, папуля!» — крикнула Дебора в сторону дома. Барбара, которой ужасно нравилась эта беззлобная перепалка, разложила второй шезлонг и опустилась в него. Передавая документы Сен-Джеймсу, она сказала, «Его светлость изъявили желание, чтобы вы изучили это. Что это? Отчет патолога-анатома по...» Дербиширским убийством. Как девушки, так и парня. Наверное, инспектор попросил бы вас также уделить особое внимание смерти девушки. А вы предпочли бы нечто иное? Барбара мрачно усмехнулась. У меня своя версия. Сент-Джеймс открыл папку. Дебора, волоча за собой опрыскиватель, направилась к ним по газону. Фотографии предостерег ее Сент-Джеймс. Она замедлила шаг. Страшные? Множественные колотые раны. «У одной из жертв», — уточнила Барбара. дебра побледнела и пристроилась к шезлонгу возле ног мужа. Сэн Джеймс лишь мельком посмотрел на снимки, прежде чем отложить их на траву изображением вниз. Медленно перелистывая страницы отчета, он задерживался взглядом на интересных для него местах. «Барбара, а на что именно Томми?» — просил обратить внимание. «Мы с инспектором не имеем пока прямого». общение «Я лишь выполняю роль его мальчика на побегушках. Он приказал мне доставить вам отчет, и я выкрыла время, чтобы исполнить его распоряжение». Сент-Джеймс взглянул на нее. «Вы все еще не помирились?» «Хелен говорила мне, что вы тоже занимаетесь этим расследованием. Лишь косвенно, — язвительно произнесла она. Он вскоре образумится. С Томми всегда так бывает, — вмешалась Дебора. Супруги обменялись взглядом, и Дебора смущенно сказала. «Но ты же его знаешь?» «Да», — помедлив согласился с женой Сент-Джеймс, глянув на нее снежной полуулыбкой. Потом он перевел взгляд на Барбару. «Я просмотрю эти документы Барбара. Видимо, Томми хочется, чтобы я выявил несуразности нелогичность или какие-то противоречия. Как обычно. Передайте ему, что я позвоню». «Хорошо», — сказала она и осторожно добавила. «Кстати, Саймон, м -м, не могли бы вы позвонить мне? В том случае, если обнаружите что-нибудь важное». Не дождавшись немедленного ответа, она поспешно затараторила «Я понимаю, что это странная просьба, и мне совершенно не хочется, чтобы вы испортили отношения с инспектором, но он почти не разговаривает со мной. А когда я выдвигаю какие-то версии, он твердит только «возвращайтесь за компьютер, констебль, поэтому если бы вы согласились держать меня в курсе дела...» Я понимаю, что он...